Глава 37. «И тогда ты также отдохнешь в нас, как сейчас в нас действуешь, и наш отдых будет твоим, как и наша работа твоя. Ты же, Господи, всегда действуешь и всегда отдыхаешь. Ты видишь вне времени, действуешь вне времени и отдыхаешь вне времени. Но нам даешь видеть во времени, создаешь само время» и покой и по окончании времени».